Я пришла в себя от запаха дыма и жареного мяса, от которого сразу заныл желудок. Приподнялась и застонала от приступа тошноты. Кто-то крепко держал меня за плечи и дышал в ухо, и от этого аромата, перегара и чеснока меня скрутило снова. «Отчухалась, слава богу!» — послышался голос, показавшийся смутно знакомым. «Говорил я тебе, принцессы, существа нежные, и эфира надо меньше на тряпку лить. А ты пускай поспит подольше!» «Поспала!» «Как вы себя чувствуете, ваше высочество?» спросил второй голос. В нём звучала забота, однако доверять этому голосу я не собиралась, как, впрочем, и первому. «Альвина, как вы...» послышался взволнованный голос третий, и я, мысленно схватившись за голову, поинтересовалась сама у себя, сколько их ещё будет и не сошла ли я с ума. «Выпейте воды». Мне в губы ткнулся край глиняной кружки. Вода была ледяной, однако я выпила её. Она приводила в чувство. Мир вокруг обретал четкость, но все же был слишком темным. Лишь в круге от горящего костра можно было что-то рассмотреть. Глядя на языки пламени, я, наконец, сообразила, что сейчас ночь, а я нахожусь не дома у тети, не в замке его светлости и даже не на опустевших улицах самой Сокса, а непонятно где и в компании, явно не подобающей наследной принцессе. «Еще воды?» – спросили предупредительно. Подняла взгляд и увидела широкую, довольную, хмыляющуюся морду... разбойника Гарри. того самого, что мечтала владеть знатной дамочкой прямо в герцогском саду. Я дёрнулась, желая дать ему пощёчину, но запястье пронзила острая боль. Руки были связаны за спиной. «Выпейте-ка ещё, принцессочка!» Из голоса Гарри исчезла предупредительность, а вода плеснула мне в лицо. «Давайте, дорога долгая. Вам нужно прийти в себя». «Куда... куда вы меня везёте?» – прошептала я. То ли от холодной воды, то ли от долгого молчания голос сел. «Место вам знать не обязательно», — гадко усмехнулся, похожий на таракана напарник Гарри Ландо. «Но вы можете не беспокоиться. Мы довезем вас в целости и сохранности. Особенно, если будете себя послушно вести». «Я думала, вы хотите меня убить», — задумчиво произнесла я. «А что, тогда не придется выходить замуж за какого-то там принца?» Я представила лежащую в гробу прекрасную меня и отца, убивающегося над бездыханным телом дочери, и невольно сжала кулаки. Да, это будет для папы жестоким наказанием. Но разве он не разбил мне сердце, стремясь выдать замуж против моей воли? «Альви!» Я повернула голову и увидела того самого принца, о котором раздумывала. Взъерошенного со связанными за спиной, как и у меня, руками и огромным черно-синим синяком под глазом. «О, Господи!» Искренне испугалась я. стича вы что здесь делаете?» «Путешествую, ваше высочество», — невесело усмехнулся он. «Вместе с вами и против своего желания». «Конечно, против», — кивнул Гарри. «Здесь только одно желание, закон. Наша слондо». «И с какой целью мы путешествуем?» — пробормотала я. На миг показалось, что все это сон. Ночь, почти светская беседа вокруг костра в самом темном из темных лесов, где вдалеке ухает филин. Я никак не могла понять, что же произошло. Отчего принц здесь? Почему вокруг дремучая чаща, а не сад, напоённый запахом, рос? Похоже, с моей памятью что-то случилось, потому что я не могла вспомнить последних событий. «Как сильно ваш батюшка, король Отис, любит вас?» — поинтересовался Ландо, держа над огнём палочку с нанизанной на неё колбаской. «Крайне», — осторожно ответила я, не знаю что вызвало столь странный вопрос разбойника. «А вот и ответ», — воскликнул Ландо. «За любимую дочку папенька отвалит нам золото столько, сколько вы весите. Жаль, конечно, что вы такая худышка. Если бы вы были в теле, мы получили бы больше». Я не знала, плакать или смеяться, но поняла, что насиловать или убивать меня прямо сейчас никто не будет. «Вы меня откормите», — предложила я. «Накинете еще пару килограмм». «Это идея», — поддержал Гарри. «Принцесса, я сейчас развяжу вам руки, чтобы вы могли поесть». «Но без фокусов. Мы хорошо умеем делать больно. И следов не останется». «Договорились», — кивнула я. «И хлеба, пожалуйста. Ваше высочество, вы ели?» Стич грустно посмотрел на меня и отвернулся. Ландо протянул мне прутик с колбаской, но я спрятала руки за спину, хотя запястья невыносимо болели. «Или принц ест вместе со мной, или вам придется кормить меня насильно», — заявила я. «А я кусаюсь, как бешеная кошка. И царапаюсь. Будете проверять?» Мгновение я и Гарри смотрели друг другу в глаза, а затем он отвёл взгляд и буркнул. «Ландо, дай неверийцу хлеба, мяса и вина». «Мне тоже вина», — приказала я. «Может быть, алкоголь прогонит туман, окутавший память». Гарри молча налил в кружку вино из походной фляги. Отпивая его маленькими глотками, я огляделась. За кругом огня стояли две крепкие лошадки, привязанные к дереву. Там же валялись дорожные сумки. Судя по тому, как они были набиты, дорога нам предстояла долгая. вашего Высочество, я люблю вас и буду любить до самой смерти. Я подавилась. Воспоминание было подобно вспышке молнии, голос Онтарио, тяжёлый взгляд незабудковых глаз, притяжение между нами и всепроникающий аромат роз. Самый сокс, день сбора лепестков. Сердито отставив вино, принялась растирать запястья. От верёвок они опухли, а кисти посинели. Ужас какой! Увидь сейчас мои руки тётушка Селеста, упала бы в обморок. Растирая пальцы, я заметила отсутствие на них перстней. а, глядя себя, поняла, что на мне не осталось ни одного украшения, кроме серёжек-черепушек. Как ни странно, кожаную сумку на поясе бандиты не взяли. Конечно, золотые монеты оттуда исчезли, но всякие дамские штучки типа носового платка и флакона с ослабительным были не тронуты. «Где мои кольца?» – грозно спросила я. «Где брошь в виде охотничьего лука, украшенная опалами?» «А мы всё забрали», – радостно сообщил Ландо. «Разбойники мы, в конце концов, или нет?» «Висельники!» — прошептал Стич, но так тихо, что услышала только я. «А это?» — я качнула пальцем сережку в ухе. Ландо неожиданно сплюнул в вагоне и заявил. «Вам должно быть стыдно такое носить, ваше высочество». «Мне? Мне должно быть стыдно!» — изумилась я. «Это вам, негодяи, должно быть стыдно за неподобающее поведение и образ жизни, который вы ведете!» — вмешался Стич. Ландо добро прищурился, а у меня ёкнуло сердце. Принц был прав, но лучше бы он промолчал. «Он зануда и слишком много болтает», — проскрипел разбойник. «Гарри, зачем он нам? Убьем его прямо сейчас». Гарри не отвечал. Краем глаза я видела, как выпрямился и расправил плечи принц. Да, он испугался Смисы, покинувшей клетку, и медведя, напавшего на нас в лесу, но сейчас смерти не боялся. «Когда за принцессочку отвалят кругленькую сумму, кармадонская земля будет гореть у нас под ногами». Наконец неохотно проворчал Гарри. «Поэтому нам придётся покинуть родину и укрыться в неверии. Принц наш пропуск и проводник». «А потом вы убьёте меня?» Поинтересовался Стич. «Отец вам этого не простит, как и неверийская земля у вас под ногами». «За мёртвого принца много не дадут», — ухмыльнулся Гарри. «Вы даже не представляете, какую ошибку совершили, похитив наследников двух величайших государств», — пробормотала я. «Что нам терять? Нас и так ждёт виселица!» Пожал плечами Гарри, и Ландо согласно кивнул. «А так наши имена войдут в историю!» Я промолчала. «Когда отец узнает, что меня похитили, будет гореть не только земля Кармадона, но и воздух, и вода, и даже камни. Он найдёт и спасёт меня, я это точно знаю. А раз так, нужно сделать пребывание в компании этих негодяев максимально комфортным. Причём не только для себя, но и для принца, который явно сам о себе позаботиться не может». Перед глазами мелькнул и пропал ничем не примечательный кристалл. Я похолодела, потому что вспомнила все. Не только признание Антарио, но и аферу с поцелуем правды. Но раз негодяи меня обыскали, значит... Дрожащими пальцами я полезла в голенище сапога, где спрятала артефакт. И, конечно, его там не оказалось. «Камушек ищите», — гадко усмехаясь, поинтересовался Ландо. «А мы его того... выкинули». «Зачем вы с собой таскали какую-то стекляшку?» «Какую стекляшку?» — равнодушно спросил Стич. Он поел, видимо, впервые с того момента, как нас похитили, и теперь его глаза закрывались от усталости. «Да так, ерунда!» — отмахнулась я. Нашла камешек на дороге, понравился, вот и носила. «А, кстати, висельники. Вы где его выкинули?» «Мы что ли помнить должны, где всякий мусор оставили?» — скривился Гарри. Я мысленно застонала. Теперь международного конфликта не избежать. Когда сундучок преподнесут папеньке, и подарка там не окажется, будет такое... Это же оскорбление королевского величества перед всем честным народом. Что же я наделала? Пытаясь сохранить спокойное выражение лица, я протянула кружку Гарри и приказала налить еще вина. А после принялась за еду. Плюй в ухо не вернуть, а мне нужны силы. надо сказать, жареная на огне колбаска и подсохшая хлебная лепёшка показались значительно вкуснее фазанов, подаваемых на ужин в замке Ананакса. Видимо, своё дело сделала долгая прогулка на свежем воздухе, которой меня подвергли. «Нам нужно немного поспать, поэтому придётся вас связать», сообщил Гарри после того, как мы поели. «Если вы ещё раз свяжете мне руки, они отсохнут». Я сунул ему под нос распухшие запястья. «Привяжите нас к дереву, так мы никуда не денемся». «Ее высочество дело, говорит», — ухмыльнулся Ландо, поднимаясь. Привязав нас со стичем спина к спине к стволу дерева, разбойники затоптали костер и легли спать. «Альви, тебе не холодно?» Тихо, чтобы не разбудить их, поинтересовался принц. «Ради бога, прости, я не сообразил отдать тебе камзол». «Сейчас лето, тепло даже в лесу», — улыбнулась я. «Попытайся уснуть, а я пока подумаю, стоит ли попробовать сбежать или лучше спокойно ждать помощи». Принц качнул головой. Я восхищаюсь такими людьми, как ты. Людьми, которые действуют, не задумываясь. «Хочешь сказать, я сначала делаю, а потом думаю?» — возмутилась я. «О, нет, конечно, нет!» По его тону было понятно, как он смущен. «Я имел в виду, что всегда мечтал быть таким же решительным и восхищаюсь твоим мужеством». «Один человек сказал мне, что я веду себя неподобающе для принцессы», — хихикнула я. «Если бы ты знал, как я не хочу быть принцессой...» это заметно хмыкнул Стич. Я подняла голову и в просветах листвы увидела кармадонские звезды. Они светили не только надо мной. Они светили над тем, кого мне очень не хватало в эту минуту. Над Антарио Ананаксом.